Сцена девятнадцатая. Встреча состоялась неподалеку от дома Бригитты, в сетевом баре Кепаса, где подавали дешевые коктейли и огромные порции мексиканской еды. Освобожденный от наручников Андреас снова принялся разыгрывать из себя знакомого Коломби и Данте неунывающего весельчака, и о случившемся ночью напоминали только его красные глаза и повязка на голове. Он не позволял себе ничего лишнего, и послушно переводил на английский весь свой разговор с медбратом, щуплым задохликом с крысиной физиономией, который, казалось, изрядно рабел в присутствии курпулянтного писателя. «Он его боится». «Знает, каков Андреас на самом деле», — подумала Коломба. На всякий случай она записывала беседу на телефон Андреаса, но когда чуть позже проиграла запись Бригитте, выяснилось, что Хубер ничего от нее не утаил. Кресиная рожа», знавший обо всех смертях, чудесах и темных делишках, творившихся в больнице святого Михаила, рассказал, что незадолго до похорон Хайнихина из морга пропал труп бродяги, месяцем ранее убитого взрывом походной плитки в своей лачуге. Исчезновение замяли в том числе и потому, что такое случалось не впервые. Порой невостребованные трупы, при посредничестве сотрудников морга или больницы попадали в руки студентов-медиков и продавцов костей. Торговля человеческими останками запрещена законом, но достаточно зайти на eBay, чтобы убедиться, что в продажу регулярно поступают черепа и бедренные кости, в некоторых случаях превращенные в произведение искусства. Однако на сей раз невредимый труп положили в койку Хайнихина, и кто-то притворился, будто не заметил подмены. Кто именно, крысиные Роже было неизвестно. Тем временем хари Кляйн позвонил в колоквиум, где ему дали телефон Андреаса, номер которого оставил гостям виллы Коломбо. Как они и просили, Кляйн попытался выяснить, кто проводил вскрытие человека, называвшего себя Хайнихеном, но изыскания ни к чему не привели. Оригиналы свидетельства о смерти и заключения судмедэксперта загадочно исчезли. Осталась только зарегистрированная в больничной системе дата смерти, введенная одним из административных сотрудников. Когда Андреас прикончил третью порцию начис Санора и две литровые бутылки пива, они с Коломбой вернулись в квартиру Бригитты. Разбудив завернувшегося в одеяло Данте, спавшего в углу тесной террасы, Коломба рассказала им с Бригиттой, что они узнали. Значит, Гельтинея правда облажалась, сказал Данте. «Сотри с лица эту разочарованную мину. Мы не из ее группы поддержки. Мне уже не терпится добраться до Хайнихина и понять, почему он был для нее так важен». «Прикиньте, если он ни хрена не знает», — хмыкнул с дивана Андреас. «Он теперь тоже участвует в наших обсуждениях?» — спросил Данте. Коломба пожала плечами. «Ну, раз уж он здесь и ведет себя как паенька, «Правда, этого недостаточно». Она достала из кармана наручники и побринчала ими перед журналистом. «Тебя к водопроводной трубе пристегнуть или к батарее? Что предпочитаешь?» «Ты мне все еще не доверяешь?» «Тогда выберу за тебя. Думаю, водопроводная труба прочнее». Они отодвинули диван к стене, и Коломба пристегнула Андреаса к трубе. «Удобно?» «Нет». «Хорошо». Дата смерти была зарегистрирована в системе через два дня после пожара. Можно предположить, что примерно тогда Хайнихин избежал. В каком состоянии он находился? «Получился здоровьем», — сказал Андреас. «Еще раз так ответишь, я тебе целый вагон таблеток в горло затолкаю». Андрес покачал огромной головой. Он был весь покрыт ожогами. Если через два дня он сбежал, значит, он крепкий сукин сын. Он не мог провернуть такое в одиночку, — впервые вступила в разговор Бригитта. Я прекрасно представляю, каково ему пришлось. Когда брат погиб, я прочитала о пожарах все, что только можно, хотела понять. Она запнулась. «Страдал ли он?» — обыденным тоном продолжил за нее Андреас. «Я тебе скажу. Да, страдал, как собака». Бригитта обругала его по-немецки, но он только рассмеялся. — Последнее предупреждение, Андреас, — сказала Коломба. В следующий раз проснешься сильно постаревшим. Андреас изобразил, что зашивает себе рот. — И потом ему нужны были лекарства, — сказал Данте. — Если свидетельство о смерти подписал тот же человек, что увез его из больницы, он наверняка знает, где скрывается Хайнихен, или хотя бы может указать нам нужное направление. — Как? Данте вздохнул. Ему было противно обращаться к Андреасу. «Может, у тебя и в телефонной компании дружки найдутся?» Андреас притворился, что развязывает себе губы и заговорил уголком рта. Ясное дело, а то какой же из меня был бы журналист?» «Из тебя такой же журналист, как из Ландрю Джентльмен. Так ты сможешь достать нам...» Данте безуспешно порылся в памяти в поисках английского слова для детализации телефонных звонков и, наконец, описал, чего хочет, другими словами. И я воль. «Так точно!» «Все так же уголком рта», — ответил Андреас. Данте повернулся к Колумбе. «Посмотрим, нет ли среди знакомых Хайнихена врача или медбрата из больницы святого Михаэля. Затем проникнем в больничную систему и проверим, кто находился на дежурстве в день его смерти. Если имя совпадет, значит, мы попали в яблочко». «Ты неплохо разбираешься в компьютерах, но не настолько. Кока, нам нужен Сантьяго. Знаю, ты его не одобряешь, но...» Колумба показал на адреса. «По сравнению с ним, Сантьяго просто агнец божий. Звони ему».